Чувство знания и психизм, 19 июня 1933 года. Часто люди смешивают великое чувство знания, являющееся плодом долгих жизненных опытов, многочисленных воплощений и прекрасных накоплений, с некоторым видом психизма, выражающимся в более или менее ясных предчувствиях, в снах и в соответствующих сознанию прозрениях в явления астрального плана. Но чувство знания знает непреложно именно сущность всего происходящего, всего, с чем приходится соприкасаться. Оно знает направление эволюции, знает будущее. Чувство знания есть синтез духовности и, конечно, принадлежит большому духу накопившему свою чашу. Как бы ни было, иногда скромно его общественное положение, часто в силу избранной им миссии, и тот легче пробудит в себе это знание, кто больше прислушивался и прислушивается к сердцу, избрав его руководителем на жизненных путях своих».